Ну и пусть. Пьеса. Действующие лица. Лариска, студентка музыкального училища, 20 лет. Кира, ее подруга. Игнатий Петрович, преподаватель чтения хоровых партитур, 40 лет. Зоя, жена Игнатия, 40 лет. Никита, сын Игнатия. Десятиклассник. Гонорская Самусенко. Педагоги музыкального училища. Врач. Наталья Нина. Спящая новенькая. Больные. Наташка. Сестра Киры. Несневич.